Глава 25. Не успела я смыть боевой раскрас, как в грязёрку влетела тата и ткнула в пульт, который лежал на столике. Тихо бубнивший в углу телевизор сменил картинку. Эй, ты переключилась на другой канал, предостерегла я. Великий и сладкий приказал, чтобы его рабы смотрели только передачи хозяина. Тата кивнула на экран. Узнаёшь Алёна Орлова, ахнула я. Это что за программа? Канал 100М. Новости мегаполиса, ответила режиссёр и прибавила звук. Господин Аксельштрих сегодня объявил имя человека, который возглавит основанный им центр помощи людям, страдающим онкологическими заболеваниями. Затараторили за кадром. Пост получила Алёна Орлова. психотерапевт, которая разработала уникальную и помогающую абсолютно всем методику лечения рака. Госпожа Орлова бесплатно лечила своих пациентов, но на посту главврача ей положена немалая зарплата, размер которой является коммерческой тайной. Говорят, господин Штрих никак не мог найти нужного человека. Кандидатура Орловой ни разу не всплывала на многочисленных совещаниях. Решение миллиардер принял сегодня ночью. После трёхчасового вечернего общения с Алёной, которую Аксельу представил его друг, известный актёр Владлен Рамин, благодаря протекции киноартиста Орлова теперь станет значимой фигурой. Она получит не только солидный оклад, но и высокое положение в обществе. А на улице тем временем скопилось огромное число народа. Все хотят получить помощь от Орловой. Нашему корреспонденту удалось узнать, что один из кабельных каналов готовит передачу, посвящённую Алёне. Орлова не только успешно справляется с онкологией, она вывела из комы жену своего брата. Вера провела в вегетативном состоянии 5 лет. Тата треснула ладонью по пульту. По экрану запрыгало изображение бурундуков и раздался визгливый речитатив. Кто у меня и всех на свете это Пуфин, знаете, дети? Он молоко пьёт и до 100 лет проживёт. Алёна получила пост руководителя огромного центра? С сомнением спросила я. Аксель Штрих настолько доверяет Владлену? Ну и дела, подпрыгнула тата. Всю новости в ноутбуке смотрела и мне звякнуло. Прости, я без стука к тебе вломилась. Шла мимо по коридору, вспомнила, что в гримёрке телик есть. Вот как карьеру делают. Алёна стартовала с места ракеты. Надо рассказать великому и ужасному. Так омчалась прочь, а у меня в сумке занервничал сотовый. На экране был номер Семёна. Риелторская контора Bevin Никогда не проводила лотерей, вместо в карьер заявил Сабачкин. Квартир не раздавала. Что-то они напутали, возразила я. Прошло много лет, вероятно, старые сотрудники успели уволиться, новенькие не в курсе, что происходило на заре бизнеса. Нет, возразил Сень. У них там строжайший учёт. Я беседовал с Нателлой Саркисян. Она бессмертный секретарь хозяина Павла Колобкова. Сам Павел уехал отдыхать, а помощница на месте. Может, мы перепутали название фирмы, расстроилась я. Надо уточнить у Натальи Петровны. Вероятно, не Бивин, а какой-нибудь Пивин. Не, Бивин, повторил Семён. Почему ты постоянно споришь? поморщилась я. Неужели моё предположение насчёт неверного названия неразумно? Собачкин откашлялся. Вера Орлова не участвовала в лотерее. Она в 90-х годах приобрела с помощью фирмы Bevin квартиру. Мне показалось, что я ослышалась. Купила за деньги, но «Ну, не за банановые шкурки, прозвучал на заднем фоне голос Кузи. Отличный вопрос, а от тумной бабы. Это ошибка, отрезала я, говоря адрес офиса. Я сейчас смотаюсь к Сыркисян и не уеду, пока не дороесь до правды. Судя по красивому зданию, дела у Биви нашли превосходно. Наталья оказалась дамой моих лет, с головы до пят упакованной в вещи с известными логотипами. Я уже говорила вашему коллеге, Мы никогда не проводили лотерей, сердито произнесла Анна. Это не наш стиль. Вера Орлова рассказывала о своем невероятной удаче, и свекрови и мужу, и его сестре не успокаивалась я. Семья едва не поругалась из-за квартиры. Все хотели ее получить для себя. Но Вера продала жилье и вложила средства в создание бизнеса. Наталья сняла очки и положила их на стол. Дорогая, вы демонстрируете редкостную детскую наивность, Вера Орлова рассказывала. Мало ли что она выдумала? Она купила квартиру, спросила я. Правильно, подтвердила Саркисян. Совершила сделку, заполучила метры и через год с нашей помощью продала их. Я перестала понимать происходящее. Через год Саркисян кивнул. Что странного вы в этом находите? Всё, выпалила я. Начнём с того, что у Орловой не имелось средств. В девяностые годы население России было сплошь нищим. Вера бегала по частным урокам, а её муж-инженер чинил в своём гараже чужие машины. Супруги не могли приобрести жильё. Наталья встала, Открыла большой железный шкаф и начала рыться на полках, приговаривая: Ну не все в 90-е умирали с голоду. Кое-кто стремительно вынырнул из безднежья, и некоторые женщины не сообщают родным правду. Получают от любовника жилплощадь, а мужу или матери поют песни про летерию. Я опешила. Наталья положила на стол папку правил, давно компьютеризировал офис. Я на старости лет овладела новыми технологиями. Но мне приятнее иметь дело с бумагой. Мы храним все документы о всех клиентах. Итак, Вера Орлова, договор на покупку квартиры. Договор продажи. Никаких подводных камней. Приобрела четырёхкомнатную в хорошем районе. Сама в доме ни дня не жила. А через 12 месяцев мы благополучно сбыли апартаменты с рук. Вот это и странно, воскликнула я. В чём смысл заиметь жилплощадь и не пользоваться ею? Она деньги сделала, пояснила Наталья. Купила дёшево, продала дорого. Прямо, скажем, четвёрка ей задарма досталась. Лучше поместить деньги в банк, Набегут хорошие проценты. Очень уж непростое дело, возня с квадратными метрами. Гнула я свою линию. Сыркисян погладила папку ладонью. Девяностые годы. Вы в то время рискнули бы доверить даже 5 копеек банку. Помните популярный анекдот тех лет? Наш банк открывает вклад под названием "Безвозвратный". начисляется 1000% в месяц. Несите нам свои рублики, больше они к вам не вернутся. Сделка с квартирой давала прибыль, недвижимость росла в цене, как тесто на дрожжах. Не хочу никого обидеть, но сколько людей пострадало от чёрных риелторов-мошенников, сказала я. Вы меня не оскорбили, потому что Бивин всегда работал честно. принесла Наталья. И Павел, и Виктор копейки чужой не взяли. Владельцы фирмы предпочитали не связываться с сомнительными сделками и не шли на поводу у людей, которые говорили: "В нашей трёшке прописана ещё бабушка, но она живёт в деревне. Давайте мы подмахнём за бабку бумагу, в которой она согласие на продажу квартиры даёт. А ваш нотариус её заверит". Нет, Если Павел или Виктор слышали подобные речи, у них был один ответ: "Приводите бабку в офис, без её присутствия сделка не совершится". К сожалению, Виктор в 90-х умер. Павел потерял лучшего друга, но справился с эмоциями. Бивин выжил. Меня царапнуло беспокойство. Его убили конкуренты. Не отвитье упал с лестницы, после небольшой паузы ответила помощница хозяина. Споткнулся, рухнул и сломал шею. Аннушка уже пролила масло. Надеюсь, я точно процитировала Булгакова. Я придвинулась поближе к столу с орехисян, а та продолжила: Кто-то разбил на ступеньках бутылку. Купил подсолнечное масло и уронил, а убрать за собой поленился. Виктор жил в пятиэтажке. Все деньги владельцы фирмы вкладывали в бизнес, а себе не думали. В подъезде темнота, скользкие ступени, железные перила. Трагическая случайность. Павел страшно переживал, объявил награду тому, кто вычистит человека разлившего масло. Очень уж Колобкову хотелось его наказать. Нашли? спросила я. Наталья отмахнулась. Конечно, нет. Я вспомнила трущобу, в которой расположена квартира Алисы с Передоновой, и промолчала. Так сердце ёкнуло, когда я программу Королева Еклеров увидела. Вдруг сказала Саркисян: "Я снова потеряла нить беседы". Нателла оказалась внимательной. Она заметила моё замешательство и пустилась в объяснении. "Я увлекаюсь кулинарией", пояснила она. "В начале нулевых на одном из телеканалов шло шоу под названием "Королева эклеров". Вела его замечательная женщина кондитер Лариса Хабарова. Я всегда домой торопилась, чтобы к началу успеть". ручку, готовила тетрадь, рецепты записывать. Хабарова использовала простые, недорогие продукты. Вот сейчас полно подобных передач, но туда постоянно приглашают звёзд, а у них чувство меры отсутствует. Они спокойно советуют населению: "Возьмите на рынке кусок свежей осетрины. Не берите свежезамороженную в магазине". Вдумайтесь. Да благородная рыба не по карману большинству семей России. Ещё лучше звучит, когда какая-нибудь дама заявляет: "Рецепт я привезла из путешествия на Мальдивы, куда мы летаем по пятницам с бойфрендом. Гигантская черепаха в соусе из столетнего коньяка". Ну и зачем мне знать об этом блюде? Сколько лет надо копить, чтобы приобрести каплю этого напитка? Элементарно, жаль черепаху. Наталья привычно поправила пучок волос и продолжила. Хабарово так никогда не поступала. Некоторые её рецепты я помню наизусть до сих пор. Вот, например, берём один стакан пшеничной муки без горки, одно яйцо, Одну банку сгущёнки, только настоящей, а не растительной. Ну, знаете, такие бело-синие жестянки. Пол чайной ложки соды, её гасим соком лимона или уксуса. Дальше очень просто. Нагреваете духовку до 180°, градусов, противень смазываете сливочным маслом. Все ингредиенты просто смешиваете вилкой в миске. Выливаете на противень И в печь. Готовится минут 10-15. Корж должен стать золотистого цвета. Потом живенько подрубаете его со всех сторон широким шеф-ножом. Мажете вареньем, скручиваете в рулет и готово. Основное условие: сворачивать бисквит надо горячим, если остынет, поломается. Возможны варианты. печёте в круглой форме. Тогда у вас получается основание для торта. Его можно намазать джемом, кремом. Я деликатно кашлянула, пока я не улавливаю связи между кулинарией и фирмой Бивин. Сыркисян отвернулась к окну. Я всегда опаздывала к началу передачи. Она стартовала в 8. А я в дом вбегала в 5 минут девятого. Включу телек и слышу голос ведущей: "Сегодня мы готовим кавришку". Целый год я рецепты записывала, а потом заболела. Сидела с температурой дома и впервые увидела заставку программы. Дверь подъезда, потом лестница. Камера движется, звучит музыка и голос за кадром: Идём в гости к Ларисе Хабаровой. Самый обычный дом, самый обычный подъезд, обычная лестница, обычная дверь, но за ней живёт необычная женщина Лариса Хабарова. Она легко сделает из ничего торт, пирожные, любой десерт. Шоу короля ва эклеров для вас. Я прямо похолодела. Ничего записать не могла. пальцы ходуном заходили Почему не поняла я Натала сложила руки на груди 100 раз я входила в тот самый подъезд Отлично помнила и стены и лестницу Там жил наш Виктор Там он упал со ступеньек и умер После смерти совладельцы бевина в парадном ремонта не делали Всё осталось по-прежнему. Больше я никогда не смотрела программу Хабаровой. Не могла. "Давайте вернёмся к Орловой", вкратчиво попросила я. "Сколько она заплатила за жильё?" "Это коммерческая тайна", не пошла на уступки Наталья. "Ош, наверное, четыре комнаты стоили ни копейки", вздохнула я. "Откуда у Веры средства?" Не спрашивали? Конечно, нет, удивилась Нателла. Мы же не полицейская организация, которая суёт нос в финансовые дела граждан. Накопили, получила наследство, продала драгоценности, коллекция деревянных солдатиков взяла у спонсора не наше дело. Главное, чтобы квартира, выставленная на продажу, была чистой. А покупателю правильно оформили документы. Естественно, можно торговаться, просить скидку. Орловы мы хорошо снизили сумму. Можете назвать банк, через который она перечисляла средства? Заехала я с другого конца. Понимаю, куда вы клоните. Хотите просмотреть путь платёжки. Он должен привести к тому, кто отправил миллионы. усмехнулась Сыркисян. Я вздохнула и решилась на откровенность. Наталья, помогите, пожалуйста. Вера Орлова исчезла. Мне необходимо в кратчайший срок её найти. Мало того, что о ней беспокоится свекровь, которая искренне любит невестку, так ещё от Веры зависит судьба телешоу Истории айболита, которое веду я. Моё заявление может вам показаться эгоистичным, но хозяин канала поставил сотрудникам условия: либо мы до снимаем программу Сорловой, которая исчезла до конца съёмок, либо все будут уволены. Большое количество людей лишится работы, а у режиссёров, операторов, звуковиков, редакторов, администраторов и прочих, кто задействован в шоу, семьи, дети, сами знаете. Как в наше время тяжело устроиться на работу. Вера не хочет, чтобы её отыскали, она надёжно спряталась. Мы предположили, что Орлова отправилась к каким-то некогда очень близким ей людям. Ну, согласитесь, глупо прятаться у близкой подруги. Там Орлову мигом обнаружат. Устроиться в гостиницу тоже не лучший путь, и мы знаем, что Вера не брала денег со своего счёта. Значит, она не воспользовалась съёмной жилплощадью. Мне удалось найти сведения о подругах детства Орловой. Но одна покончила с собой, вторая в эмиграции в Америке, третья пропала. Я почти впала в отчаяние. И тут выяснилась информация про покупку квартиры. Вероятно, верить деньги дал близкий человек. Ладно, прямо скажу, любовник. иначе зачем ей скрывать от родных факт покупки жилья, выдумывать про лотерею? Может, и не продолжать. Остановила меня Саркисян. Ход ваших мыслей понятен. Хотите отправиться к мужчине и спросить, кому могла податься Орлова? Или она у него? Обрадовалась я. Некоторые связи не ржавеют. Кстати, Сейчас Вера очень успешная бизнесвумен. Она владеет сетью кофеен-кондитерских Орёл. Скажите, пожалуйста, покачала головой Наталья. Я часто покупаю там эклеры. Они у них замечательные. Я улыбнулась. Веру журналисты называют королевой эклеров. Прямо как шёл Ларисы Хабаровой, вздохнула Наталья. Я вздрогнула. Действительно. Почему я сама не заметила совпадение названия программы с прозвищем Орловой?